Глава 1. Мишка был долгожданным ребенком. Елена и Сергей души в сыне не чаяли. И даже врожденное заболевание, вызывающее припадки с судорогами, не омрачало их семейного счастья. «Главное – любовь», – говорили они, – «а здоровье можно поправить». Шло время. Мишка рос. С ним росла и болезнь. Припадки становились все сильнее. Елена дышала над сыном. Сергей старался поддерживать ее во всем – Но все же Лена замечала, что муж стал потихоньку отдаляться. Однажды, гуляя с Мишкой, они шли по парку. С одной стороны асфальтированной дорожки был парк, а с другой – забор с коваными прутьями, который отделял территорию небольшого детского дома. Во дворике гуляла малышня. Те, кто повзрослее, бегали в догонялки. Совсем маленькие копошились в песочнице. С грустью смотрела Елена в сторону детдомовских детей. «Да и какая мать пройдет мимо без сочувствия?» И тут Елена остановилась. Все детишки играли, бегали, сновали туда-сюда. И по одному, и кучками. А в самом углу забора, под разлапистым кустом сирени, сидел он. Маленький мальчик, на вид не старше пяти лет. Он сидел на пенечке, положив руки на колени и смотрел вдаль. И словно заметив на себе взгляд чужого человека, мальчик посмотрел в сторону молодой семьи. Глаза его были огромные и голубые. Казалось, они были бездонными. Прямые соломенного цвета волосенки выбивались из подмятой панамки. Весь вид мальчика был таким отрешенным и одиноким, что у Элины сердце сжалось в комок. «Привет! Ты почему здесь один и не играешь с ребятами?» спросила она, подходя к забору. Малыш с интересом разглядывал женщину. «Просто сижу», – ответил малыш. «Играть не хочется». «А как тебя зовут?» – задавала вопрос Елена. «Семен», – ответил мальчик, продолжая разглядывать. Только теперь взгляд мальчика был направлен не на Лену. Он рассматривал Сергея с Мишей, стоящих чуть поодаль. «Это ваш сын?» – спросил мальчик. У девушки к горлу подступил комок. «Да», – сдавленно ответила она. «Его зовут Миша». «Он болеет, да?» – вдруг спросил Семен. Не ожидавшая такого вопроса Лена, удивленно скинула брови и уже была хотела спросить, с чего малыш это взял, но в этот момент к забору подлетела толпа детворы. «Тетя, а почему ты Сенькой разговариваешь? Он же дурачок, он молчит всегда», – Выпалила одна из девчонок. И тут к забору подошла женщина, высокая, плотного телосложения, с высоким пучком на голове. «В толпе детворы она была похожа на фракенбок», – Лена улыбнулась своим мыслям. «А ну-ка быстро от забора!» – грозно произнесла Фрэкинбок. «Ох, Дашка, язык у тебя как помело!» – сердито продолжала она. «Опять к Семену цепляешься!» Детвора с гулом унеслась обратно в глубь двора, а женщина, подойдя ближе к мальчику, слегка приобняла его. «Пойдем, мой хороший!» – ласково сказала она. «Не обращай на Дашку внимания. Шпана, она есть шпана!» – увещевала женщина. «Простите!» Вдруг произнесла Лена. «А что с этим мальчиком? Почему его дурачком назвали?» «Не обращайте внимания», – улыбнулась Бок. «Дашка у нас любительница прицепиться к кому-нибудь. А Синечка, он не дурачок. Он просто другой». Лена молча смотрела в спину уходящей женщины и маленького белобрысого мальчонки. А в голове звучало. «Он просто другой». С того дня, как девушка увидела маленького Семена – Она периодически в мыслях возвращалась к нему. «Знаешь, он спросил у меня, здоров ли наш сын?» – произнесла однажды Лена вслух, обращаясь к мужу. «Как он узнал?» «Глупости это. Ребенок со своими тараканами в голове. Зачем ты обращаешь на это внимание?» – ответил Сергей. «Не знаю», – панура вздохнула Лена. «Я теперь часто о нем думаю. Он такой маленький, такой беззащитный». Шло время, Алена так и не отделалась от мыслей о Семёне. Гуляя с сыном, она периодически ходила туда, к забору, разделявшему два мира. Мир Лены от мира маленького мальчика с соломенными волосами, но подходить не решалась. Незачем бередить ребенку сердце, думала она. Мишке исполнилось семь, пришло время для школы. Приступы периодически случались, он был под особым наблюдением, и об учебе в обычной школе не могло быть и речи. Дни Мишки должны проходить в тихой, неспешной обстановке. Детворе ведь не объяснишь, что кого-то нельзя толкать, кого-то нельзя пугать, выскакивая из-за угла для развлечения. Жизнь Миши была похожа на подушку, мягкую и убаюкивающую. Какие-то уроки Лена объясняла ребенку сама, для каких-то приходил учитель-надомник. И вот однажды, в один из холодных осенних дней, привычный мир Лены рухнул. Сергей сказал, что уходит». Нет, это не было для нее ударом. Она давно чувствовала, что муж охладел к ней. А как иначе? Сын забирал почти все время. Мишка хоть и не был капризным и избалованным ребенком, но следить за ним было нужно. Лена очень боялась ночей. Боялась, что ночью может случиться припадок, а она не услышит. Она часто просыпалась и ходила в комнату сына. Слушала дыхание. Она не осуждала Сергея. Сплошь и рядом мужчины не выдерживали ритма жизни больного ребенка. Сколько она таких историй слышала, пока лежала с Мишкой на профилактических обследованиях. Не было громких и обличительных слов. Не было грубых и обидных обзывательств. Был тихий разговор. Говорил по большей части Сергей. Он все понимал. Он просто сдулся. Ему в тягость стали те, ради кого он когда-то горел сердцем. Говорил, что не бросит Мишку финансово. что если будут какие-то вопросы, он всегда будет на связи. И если Лена боится, что он не сдержит слова, то предложил не разводиться официально. Тем более, что семью в полном ее смысле Сергей больше заводить не хотел, а бумажная волокита не нужна ни ему, ни ей. Если уж так случится, что сама Лена решит выйти замуж еще раз, то он без проблем оформит все бумаги. Выслушав все предложения, Лена сказала, что уедет жить с Мишкой в свою старую квартиру, что не станет ему докучать и портить жизнь скандалами и истериками. Попросила только об одной услуге. Спустя месяц после улаживания всех формальностей, Лена с теперь уже двумя сыновьями вошла в дверь своей старой квартиры. Кто знает, как так быстро все получилось, что Елене отдали семёна на усыновление. Может, муж сумел найти подход и нужные финансы. А может, звезды так сложились. Говорят же, что если чего-то очень-очень хотеть, то оно непременно сбудется. Вот так Елена очень хотела забрать Семена из детского дома. И потекла жизнь тонкой струйкой, тихая и незаметная. Сергей не обманул, и ежемесячная сумма на обеспечение Мишкиных потребностей всегда вовремя появлялась на счете. Да и сама Лена, сложа руки, не стала сидеть, сумела найти хорошую удаленную работу. Так чудесно вышло все с работой, что она и сама не верила в удачу. Только в один прекрасный день, гуляя с мальчишками в сквере, ей из-за ветра прямо в лицо прилетел листок, который обычно клеят на доске для объявлений. Объявление было о поиске сотрудников для корректировки текста, для удаленной работы. Имея педагогическое образование, уж чем-чем, а с русским языком Лена была на «ты». Странно, но на листке была только одна необорванная полоска с номером. «Позвонить, что ли?» – думала девушка, вертя листок в руках. И словно услышав ее мысли, Сенька вдруг вынула из сумки телефон и сунул ей в руку. Вообще говоря про Семена, Лена замечала в нем некоторые странности. Нет, он совсем не был дурачком, каким когда-то его назвала девочка из детдома. Он был тихим и спокойным мальчиком. Но иногда Лене казалось, что в его маленькой головке зреют мысли совсем не маленького мальчишки. Забрав Сеньку домой, Лена не пожалела об этом ни разу. Не пожалела хотя бы потому, что с тех пор, как он появился в их жизни. У Миши, если не совсем исчезли приступы, то точно сошли на такой минимум, что даже врачи, мягко говоря, делали удивленные лица. То ли сказывалось то, что у мальчиков появились общие интересы, и Мишке некогда было думать о своей болячке. То ли сам Господь в благодарность за одну принятую в семью израненную душу решил смилостивиться над Леной. Лена часто замечала, как Сенька гладит Мишку по голове. Мише это нравилось. Семён хоть и был младше Михаила на два года, но иногда вел себя так, словно это он старший. Однажды, когда Елена укладывала мальчишек спать, и семён уже посапывал во сне, сын ей сказал, «Мам, мне сегодня вдруг стало так плохо, как будто сильно зажали голову. Я вспомнил, что так было перед приступом, и очень испугался. Но ко мне сразу подлетел Сенька. И взяв мое лицо в ладошки, заглянул прямо в глаза. Он держал моё лицо до тех пор, пока у меня не перестало сжимать в голове. А потом он улыбнулся и сильно-сильно ко мне прижался. «Мам, я так рад, что мы забрали Сенью домой». Лена слушала сына, а по её щекам катились слезы. Конечно, она понимала, что мальчик тут ни при чем, Но слова сына были настолько искренними, что ее душа, словно маленькая птичка, трепетала от исходящего от этих слов добра. Лена любила каждого из них. Она не делила свою любовь на родную и приемную. Она просто жила, каждую минуту наслаждаясь общением с сыновьями. А ребят вполне устраивало общество друг друга. Однажды они втроем сидели перед телевизором и смотрели фильм. Сюжет вертелся вокруг деревенской ребятни, которая искала приключений, попадая в разные переделки. «Вот бы здорово было жить в деревне», – бросил невзначай Михаил. «Да». Мечтательно произнес Сеня и поднял глаза к потолку, словно там была нарисована воображаемая им картина. «Ну уж, мальчики!» – улыбнулась Лена. «Мы хоть и не едим пустой хлеб, но на собственный дом точно накопить не сумеем». «Вот когда я вырасту», – продолжил Миша, «я устроюсь на хорошую работу и обязательно куплю нам дом». «Вот когда вырастешь, тогда и поговорим», – щелкнула Лена пальцем по носу сына. «А пока всем спать». «Завтра придет тетя Нина, и на пару часов меня заменит. Мне нужно отъехать по делам». Тетя Нина была соседкой по площадке, и иногда, если Лене нужно было отлучиться, она с удовольствием оставалась дома с ребятами. И каждый раз, уходя к себе домой, она заговорчески подмигивала Лене и говорила, что когда она приходит к мальчикам, ей будто добавляют пять лет жизни. Так хорошо после общения с ними она себя чувствовала». Лена только пожимала плечами и шутила, что в квартире спрятана батарейка, которая заряжает тетю Нину энергией. На следующее утро, впустив соседку в квартиру, Лена побежала по делам. На сегодня у нее была назначена встреча с работодателем. Нужно было подписать какие-то бумаги и получить деньги за выполненную ранее работу. Денег за заказ вышло хоть и немного, но для их маленькой семьи они были очень важным и нужным дополнением. Тем более, что к осени нужно было одевать ребят в новой курточки. Из старых они как-то незапланированно выросли. Подписав бумаги и забрав сумму, Лена спрятала ее поглубже в сумочку и направилась домой. Заскочив в магазин и прикупив для детей вкусностей, она пришла на вокзал и стала ждать автобуса для своего района. В какой момент и из какого угла перед ней появилась цыганка, Лена даже не поняла. «Ай, красивая, дай погадаю». Вдруг произнесла та и схватила Лену за руку. «Не нужно мне ничего», – испуганно одернула руку девушка. «Почему не хочешь судьбу узнать? Всю правду скажу», – настырно продолжала цыганка, внимательно вглядываясь в лицо Лены. Девушка была попыталась оглянуться в поисках поддержки, но на остановке, как назло, никого не было. «Ай, не беги от меня, красивая», – говорила цыганка и смотрела прямо в глаза. Потом она еще что-то говорила и смотрела, смотрела, смотрела, не отводя ни на секунду своих черных глаз от глаз Елены. Из ступора девушку вывел голос. «Девушка, вам плохо?» Лена, словно проснувшись, открыла глаза. Перед ней было приветливое лицо парня. «Нет, нет», – пробормотала Лена, пытаясь понять, где она находится и что с ней случилось. Пришел автобус. Народ с остановки погрузился в него – И девушка вновь осталась в одиночестве. Взглянул на часы, она ужаснулась. Без четверти пять. А ведь к остановке она подошла в три часа дня. Голова нещадно болела. Потихоньку к Лене стали возвращаться обрывки сознания. Вот она на встрече. Вот в магазине покупает мальчишкам сладости. А вот... цыганка. Лену словно прошибла током. Ее сумка стояла рядом с ней на лавочке. но заглянуть в нее она боялась. Резко выдохнув, Елена запустила руку внутрь. Так и есть, горько усмехнулась девушка и закрыла лицо руками. Денег, полученных за работу, не было. Еще раз внимательно изучив содержимое сумки и не найдя денег, Лена расстроилась окончательно. Вот вам и курточки новые, горько думала она, вот вам и поездка в зоопарк. Пошарив по карманам и найдя нужное количество мелочи, Елена села в подошедший автобус и поехала домой. Дома ее встретила встревоженная тетя Нина. Услышав шепотом рассказанный инцидент, она расстроилась еще больше. Понимая, как тяжело придется семье без этих денег, с неприятным осадком на душе, женщина ушла домой. Приведя себя в порядок, Лена присела на диван и закрыла глаза. «Мам, Лен, что-то случилось!» Услышала она заданный Семеном вопрос. «Нет, мой хороший, просто у мамы сильно разболелась голова», подавленным голосом произнесла девушка, стараясь сдержать слезы. Спустя секунду Сенька взгромоздился на колени матери и прижался к ее голове своей соломенной шевелюрой. «Сейчас, мам», – бормотал он и гладил Елену по щеке. «Сейчас все пройдет». И словно мягкий туман разлился в голове, уводя ее с собой туда, где отсутствовала боль и проблемы. Эй, вы чего тут? Уснули? Михаил, закончивший делать домашнее задание, отправился на поиски семьи и нашел их сидящими на диване в объятиях друг друга. Шш, тихо прошипел Сеня, поднеся палец к губам. Мама спит, шепотом сказал он и тихонько слез с колени Елены. Спустя час Елена проснулась, головной боли как не бывало и чувствовала на себя великолепно. В прекрасном настроении она пошла к ребятам в комнату и провела с ними весь вечер. Утром в решительном расположении духа открыла входную дверь, впуская тетю Нину. «Леночка, может, не надо?» – с порога сказала та. «Ну где ты теперь ее найдешь? Цыганка ведь, как ветер в поле!» «Ну не найду, так не найду, тетя Нина. Но все равно попробую. Может, она на вокзале ошивается и таких, как я, дурачек ловит». «Ох, не знаю, Леночка!» Сказала тетя Нина и тут же отсеклась. Лена обернулась. Позади нее стоял Семен. «Мам, Лен, возьми меня с собой», – попросил мальчик. «Но раз уж ты все слышал, то должен понимать, что я иду не на прогулку», – ответила ему Елена. «Я знаю», – сказал мальчик и, внимательно глядя на Лену, опять попросил. «Ну, мамочка, возьми меня с собой». Не понимая как и, главное, зачем, Елена сказала «да». Вот уже час они шатались по вокзалу в поисках мифической цыганки. Елена уже отчаялась ее найти, как вдруг услышала уже знакомые. «Ай, красивая! Дай погадаю!» Обернувшись на голос, Елена увидела ту, которая вчера лишила ее зарплатой. Цыганка крутилась вокруг молодой девчонки и настойчиво хватала ту за руки. Подойдя к ней, Елена произнесла решительно. «Здравствуйте!» Отвлекшись от своей жертвы, цыганка с удивлением уставилась на Елену. «Ну, здравствуй!» – недружелюбно ответила она, опуская глаза на Семена. «Чего тебе надо?» «Вчера вы взяли у меня кое-что!» – робко продолжила Лена. «Я?» – надменно произнесла цыганка и уперлась руками в бока. «Я ни у кого ничего не беру. Мне сами все отдают!» – гордо произнесла она. «Нет!» «Вы все же взяли», — повторила Елена. «И если вы не хотите, чтобы я обратилась в милицию, то...» Договорить девушка не успела. «Что?» — покраснев от гнева, заорала цыганка. «Ты меня пугать вздумала?» «Люди добрые!» — орала она, играя на публику. «Вы посмотрите на нее! Пугать она меня вздумала! Нищую цыганку! Думаешь, я управы на тебя не найду?» «Тише!» — увещевала Елена. «Зачем вы так кричите?» «Я же с вами по-хорошему». «По-хорошему?» – продолжала орать та. Чуть поодаль уже образовалась толпа зевак, в надежде увидеть развязку. «Бестыжая!» – противным голосом кричала цыганка. «Сама где-то шлялась, деньги потеряла. Она меня свалить хочешь? Еще ребенка своего приволокла, чтобы людям на жалость давить». Лена стояла с красным от стыда лицом. Люди, стоявшие рядом, с любопытством разглядывали молодую женщину с ребенком, а цыганка, надрываясь, сыпала обвинениями и причитаниями. И вдруг маленький Сенька отцепил свою ручонку от руки матери и вплотную подошел к цыганке. Он взял ее за руку и посмотрел на нее снизу вверх. Лена с непониманием смотрела на сына. Опешив от поступка мальчика, цыганка на секунду замолчала, но быстро придя в себя, одернула руку и заорала вновь. «Да что же это такое? Люди добрые!» Откуда ни возьмись, вокруг них появилась еще толпа цыган. Елена, краснее от стыда, схватила Семена и побежала прочь с вокзала. Как она добралась до дома, уже не понимала. В голове, словно назойливая дрель, звучал голос цыганки. Похожая на зомби, она вошла в квартиру и буркнула тете Нине что-то типа «Это был самый ужасный день в моей жизни». Рухнула на кровать и уснула. Проснулась Лена ночью. В комнате была темнота и тишина. Почему-то в эту ночь мальчишки легли спать рядом с ней, прижавшись к матери с разных сторон. Не желая будить сыновей, Лена устроилась поудобнее и снова заснула. После того случая прошла неделя. Денег пришлось просить у Сергея. Впрочем, он и не собирался жадничать или отчитывать Лену за глупый поступок, о котором она ему рассказала. Сергей просто дал денег, не задавая лишних вопросов. С тех пор, как они расстались, с огромным удивлением принял единственную просьбу Лены об усыновлении мальчика, Сергей смотрел на жену совсем другими глазами. Конечно, он понимал, что поступает подло, оставляя ее наедине с трудностями, но по-другому он не мог, считая, что так будет честнее, нежели приходить домой в плохом настроении и срываться на и без того уставшей жене. Он встречался с женщинами, но заводить семью больше не хотел. Тем более, что при необходимости он приезжал к Елене и сыну и вполне восполнял свои потребности в семейной жизни, проводя с ними весь день, слушая взрослые рассуждения сына Михаила о том, как они с мамой и Семеном мечтают купить дом в деревне и перебраться туда. Семен в такие дни нехотя выходил из комнаты, словно не желая отнимать у Мишки минуты, проведенные с папой. Сергей же с интересом поглядывал на приемного сына и хоть и не испытывал к нему отцовских чувств, но и не отталкивал его. если мальчик подходил к нему с каким-либо вопросом. Лена же, несмотря на поступок мужа, не переставала его любить. Тихо и незаметно она ждала, когда он придет. Впрочем, не особо заморачиваясь его отсутствием. С двумя детьми ей некогда было быть в одиночестве. Тем более, чем старше становились мальчики, тем легче становилось и ей. С того случая с цыганкой прошел месяц, и Елена уже стала забывать неприятный инцидент – как вдруг в один из вечеров в дверь позвонили. Открыв замки и распахнул дверь, девушка замерла в удивлении. На пороге стояла та самая цыганка. «Что вам нужно?» – нахмурившись спросила Лена. Цыганка прищурила глаза и раздраженно ответила. «У тебя есть то, что принадлежит мне». «Наверное, вы что-то путаете», – воскликнула Елена. «Это вы как раз забрали себе то, что принадлежало нам». Резко бросила она. «Отдай, мою! С некоторой злобой опять произнесла цыганка. «Да послушайте вы, как у вас вообще совести хватило заявиться ко мне!» Раздраженно произнесла Елена. «Я не к тебе обращаюсь!» Зло бросила цыганка. «Отдай силу! Я откуп дам!» Продолжила она. И только тут Елена заметила, что цыганка смотрит совсем не на нее. Обернувшись, девушка заметила Семена. Мальчик только что сполз с постели и стоял босыми ногами на холодном полу. Семен сделал несколько шагов и оказался впереди матери, прямо перед цыганкой. Он спокойно смотрел на нее снизу вверх и не произносил ни слова. «Отдай силу!» – повторила женщина. «Возьми!» – сказала она, протягивая мальчику сверток. Семен протянул руку и забрал сверток, передал его в руки матери. Затем он подошел к цыганке вплотную И снова, как в прошлый раз, взял ее за руку. Так он простоял с минуту, неотрывно смотря в лицо женщины. А потом просто развернулся и пошел обратно в квартиру. Цыганка же не проронив ни слова. Пошла вниз. Лена стояла перед пустым коридором с открытой дверью и держала в руках сверток непонятно с чем. Вся ситуация была для нее настолько дикой, что она, словно отупев от происходящего, крутила головой из стороны в сторону, Не знаю, как ей поступить и что делать. В конце концов, придя в себя, она закрыла двери, положила сверток на кухонный стол и пошла в комнату к мальчикам. Мишка спал тихонько, посапывая на подушке. Семён лежал с открытыми глазами. Он знал, что мать придет за объяснениями, и Елена пришла. Присев на край кровати, Елена погладила Семёна по голове и спросила: "Сенечка, что это было?" А какой силе говорила эта женщина? Мамлин, ну вот зачем она тебя обидела? Ведь ты же не украсть у нее хотела, а она плохо поступила. Так нельзя себя вести», – выдал тираду мальчик. Конечно, это был не тот ответ, который она хотела услышать, но настаивать девушка не стала. В конце концов, еще тогда, за забором детского садика, ей сказали, что Семен не такой, как все, он просто другой. Стоит ли копошиться в чужой душе и допытываться правды, если она любит его и таким, немножко другим? Чемокнул мальчика в соломенную макошку, мать пошла на кухню. Развернул сверток, принесенный цыганкой, она обомлела. В руках Елена держала крупную сумму денег. «Велика же была ее сила», – подумала Лена, «раз она дала за нее такой откуп». Сумма была настолько внушительная, что у Лены не осталось сомнений – Следующим летом они обязательно купят себе дом в деревне.